Глава 32. Досье на него было самым большим из всех и, наверное, самым жутким. Мы добирались до Марокко, как обычно, кружным путем, на сей раз через Восточную Европу. И когда в салоне Боинга по пути из Москвы в Будапешт и из Будапешта в Касабланку я время от времени отрывался от чтения этого досье и озирался по сторонам, то ловил на себе, участвуя взгляды соседей по эконом-классу. Те, должно быть, думали, что очкастому бородачу страшно летать, а мне было страшно читать. По числу покойников и масштабу садизма даже Ерофей Ожогин с его бандой наемников отставал от Ивана Запорожского. Иван Иванович закончил восьмилетку в городе Электросталь Московской области. После второго курса библиотечного техникума был призван в армию и два года прослужил в ВДВ. Демобилизовавшись, мобилизовавшись, уступил во Владимирскую Свято-Феофановскую семинарию, отучился в ней и получил сан. Помимо богословия, освоил греческий и разговорный английский, и на этом завершил свое образование. Потому что во многих знаниях много геморроя, и царство небесное наследуют не умники, а люди с мётки и сноровки. И действительно, как только бывшему президентскому духовнику доверили глав нефть, Ему хватило школьной арифметики, чтобы отнимать чужое и прибавлять к своему. Он не разбирался в экономике, путался в ценовой конъюнктуре, презирал законы рынка и не понимал, как вообще устроен бизнес. Зато он умел хорошо пугать, грабить и убивать. Иван Иванович был изобретателен. Люди, которых угараздило встать на его пути или просто испортить ему настроение, погибали по-разному. двух менеджеров, которые отказались покинуть компанию конкурента и перейти к нему, оскорбленный запорожский скинул с вертолета, перед тем связав колючей проволокой. Еще пятерых столь же непочтительных бедолаг он развесил на рояльных струнах в принадлежащей ему апельсиновой роще. Однажды в счетной палате итоговые цифры по глофнефти не совпали с пожеланиями Ивана Ивановича. Председатель палаты на первый раз получил только предупреждение. Неизвестные взорвали его лендровер. А вот провенившегося аудитора схватили, выбросили в реку возле поместья Запорожского в Плесе и разрезали пополам катером. Позже оказалось, что охранники перепутали аудиторов и случайно доставили боссу не того. Как только ошибку исправили, и виновного клерка живьем сожгли в личном крематории Ивана Ивановича пятерых провинившихся охранников тоже пришлось наказать. Одного закрыли в с мизянками, а остальным отрезали веки и заставили наблюдать за огоньем товарища. Потом всех их методично уморили голодом. Хотя главнефть считалась госкорпорацией, половина ее прибыли утекала с в карман, а за убытки платил государство. Едва в кубышке начинало просвечивать дно, Иван Иванович оглядывался по сторонам. и отжимал какую-нибудь ближайшую, ну, чтобы далеко не ходить, нефтяную компанию. Тех, кто не сдавался по-хорошему, ждала судьба Ильи Менжурова, владельца маленькой, но прибыльной фирмы. После того, как он не пожелал передать Ивану Ивановичу свои активы за спасибо, останки Менжурова нашли на рышкином бастионе Петропавловской крепости. Жертву привязали к дулу гаубицы и выстрелили. Когда же и вдова упрямца? не пожелала уступить запорожскому Ее машину согнали в лобню на пункт переработки металлолома и там раздавили гидравлическим прессом вместе с хозяйкой внутри дело было возбуждено и тут же закрыто российские СМИ дружно промолчали Труп дотошного блогера кирилла баева который попытался разобраться в этом происшествии через неделю всплыл среди норвежских фьордах. В последних числах ноября позапрошлого года таинственно исчез вице-премьер по нефти и газу Анатолий Клюквин. Он вышел из здания на Краснопресненской и испарился по дороге к служебному автомобилю. Шептались, что пропажа случилась вскоре после того, как Анатолий Степанович осмелился попросить Запорожского об аддексации своего ежеквартального отката. Уже к концу декабря, через месяц После этого происшествия каждый член правительства, включая премьера, получил от Ивана Ивановича новогодний презент берестяной туесок с колбасой высшего сорта. На балансе глав нефти были охотничье хозяйство и мясокомбинат. Министры по очереди благодарили Запорожского за прекрасный подарок, но попробовать его ни один не рискнул. Сразу же прошел слух, будто бы колбасный фарш На две трети состоял из оленины, а на треть из клюквы. Заметим, что далеко не всегда Запорожский убивал с выдумкой. Если ему требовалось погубить больше сотни людей одновременно, Иван Иванович не боялся быть банальным. Старообрядческую деревню Лисово, мешающую его компании подобраться к только что разведанному месту он просто затопил вместе с жителями, приказав проделать дру в ближайшей дамбе. Когда вода ушла и тела лесовчан похоронили в братской могиле, на свободное место завезли временки и поселили в них буровиков. Год они исправно качали нефть, а затем пожаловались запорожску на низкую зарплату и даже намекнули на забастовку. К тому времени месторождение перестало быть перспективным. Поэтому мятежных буровиков заперли в все же в временках и Без затей сожгли напалму. Ближе к концу досье, счет только известным жертвам Ивана Ивановича перевалил за тысячу, и любой другой на его месте, даже при дороге, вряд ли остался бы неприкосновенным. Однако Запорожского не трогали. Статус президентского духовника по факту означал его приближенность к секретам, недоступным для обычных людишек. В ранге отца Ювеналия Иван Иванович пять лет подряд отпускал президенту еженедельные грехи. И кое-что наверняка запомнил, а может быть, где-то в укромном месте и записал. Обладание даже частью подобного компромата могло бы однажды плохо кончиться для любого, только не для Запорожского. У него имелась страховка этокий неубиваемый козырь в рукаве. Шеф Главнефти по совместительству заведовал тонкими контактами высших чиновников. У него на быстром дозвоне были ключевые люди тени: бароны колумбийского картеля, доны американских синдикатов, бастыки албанских фисов, урядчики сербских задруг, хакимы турецких четы, аябуны японской якудзы, драконы китайских триад, наибы гангстерских кланов Индии и так далее. Короче говоря, первые лица мирового паханата Когда после 4 декабря Иван Иванович сбежал из страны, он лишился официальной крыши, но это совсем не значило, что он выпал из колоды. Наоборот, как только исчезли условности, и он окончательно перелетел из света в тень, позиции нашего клиента в сфере оргпреступности только укрепились. Он полностью сделался своим. В этом была его сила, однако и слабость тоже. В России он парил вольным орлом над законами, писаным и неписанными. Но тут в густой тени имелись кое-какие нерушимые понятия. Одно из них и привело Запорожского в Касабланку. Наша четверка заселилась в отеле Рик Блейн на бульваре Мулай Рашида. В вестибюле, недалеко от ресепшена, гостей встречала мраворная доска с текстом о том, что здесь снимали знаменитый американский фильм. Рядом с доской, за стеклом демонстрировались экспонаты: галстук крика, перчатки Ильзы и простреленная фуражка майора Штрассера. Конечно, нам морочили голову. Картину сделали далеко отсюда, на студии в Голливуде, но многие постояльцы рады были обманываться. К тому же, цены за проживание тут не кусались, а прицепом к мини-бару в каждом номере шли блюда с аппетитным бегриром. "Вкусно", сказал Дмитрий, вытирая салфеткой пальцев И что делают эти блинчики? Из манки, объяснил опытный нафталин. Но если захочешь повторить дома, помни, жарить надо только с одной стороны. Я когда первый раз у себя делал, чуть все не сжег. И не вздумай брать для соуса обычный мед. только здешний, мараканский, потому что, парни, мы что сюда жрать пришли? мрачно перебил их Ася. У нас вроде сейчас мозговой штурм, а не кулинарное шоу. Есть новые идеи? Напоминаю, что отпевание этого румына состоится уже через семь часов. И пока нам неизвестно, как туда пробраться, мы вчетвером сидели в моем номере и так и сяк разглядывали на экране ноутбука две фотографии. На одной солнечно улыбался усатый и бородатый мужчина примерно моего возраста. Весь он, от вихря на макушке до кончика бороды, был огненно-рыжим, таким ярким, что даже наш Дмитрий посравнинись с ним выглядел каким-то бледно-бежевым. На втором снимке была церковь, похожая на крепость, с глухими серыми стенами. Лишь высоко наверху, под самым куполом, виднелось окно с разноцветным витражом. Церковь стояла в пустыре, в центре огромного правильного круга. Если я и сумею подойти вплотную к трехметровому каменному забору, имея не подстрелит, для моих весов расстояние до церкви будет чрезмерным. На такой большой дистанции не зацепишь даже вертолётные площадки возле храма, а притвор и все, что в глубине здания, тем более. Ярко-рыжего человека на фотографии звали Стева Лозареску. Он управлял в Румынии сетью преступных трибов и носил титул кондукатора. В Марокко, где полиция умеет, когда надо, быть слепо-глухонемой, домнул Стева проходил курс лечения у знакомого доктора. Однако в конце концов Цирроз победил печень. Теперь международной братве полагалось объявить церемилию, собраться все вместе и проводить кореша в последний путь по православному обряду, согласно завещанию покойного. Пропустить церемонию было западло. По нашим сведениям Запорожский не сумел уклониться от участия. Эта неизбежность была единственным плюсом для организации эпизода. А дальше начинались сплошные минусы. Мы не знали, откуда прилетит наш клиент и в каком он будет вертолете. Мы не знали его теперешнее имя и как он выглядит. Благодаря успехам пластической хирургии Иван Иванович не походил на свои прежние изображения. Нам было известно только то, что наш клиент сохранил верность двум своим привычкам. Он любил сельдерей и парфюм с ароматом лаванды. Уже час мы гадали, как применить это ценные знания. И пока лучшая идея была пустить по следу Запорожского ученую собаку, наученную на лаванду. Правда, никто из нас понятия не имел, готовит ли где-то в мире таких суперпсов. все таки лаванда, ни марихуана, ни кокаин и даже не тротил. Отдельная заморочка была с храмом. Покойный предчувствуя финал специально выбирал для будущего отпевания Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Биография настоятеля, отца Пантелеимона, в миру Трайча Вилкова, была извилистой. Говорили, что божий свет загорелся в нем только после трех отсидок за участие в красных бригадах, рэкет и порно-бизнес. Успенский храм уже лет 40 отмечался на туристических картах города. Двойной синий купол на улице Блида, в густонаселённом районе Касабланки. Наша задача выглядела пустяк простой, но решаемой. Сколько бы охраны вокруг церкви не выставили эти доны с наибами, чем бы ни укрепили периметр хоть титановой броней, все равно между оградой и алтарем с любой точки было не более полусотни метров. Однако поприлёсив в Касабланку нас ждал неприятный сюрприз. Как выяснилось, историческое здание церкви пару недель назад стало предметом тяжбы. местным властям приглянулся участок в центре города. Они надавили на собственника, и тот пошел на сделку. Отец Пантелемон, будучи арендатором, преодолел искушение, как обычно, забросать мэрию гранатами, и отступил, смирив гордыню. Со всевозможной возможной кротостью он переехал в недавно отстроенные здание на окраине, тот самый храм, похожий на крепость. Случилось это за три дня до кончины Лазареску. Новый Божий дом был неприступным, а значит, идеальным для будущей церемонии, закрытой для посторонних. Наша команда осталась на бабах. Капитально устроились гады, сказала Ася. Сюда даже броневик не проедет. И не всякий танк, согласился Нафталин, в который раз изучая фотографию на экране. Бастион, короче, вздохнул Дмитрий. Ни одна живая душа туда не проберется. Я вновь Машинально глянул на снимок церкви, затем на апельсинобородого Лазареску, и внезапно на меня снизошло озарение. Не думаю, что во мне есть задатки гениальности. Скорее всего, подходящую идею изнутри беззвучно нашептала великой вселенской справедливость. Она уже нетерпеливо пританцовывала на месте и рвалась в бой. "Верно", воскликнул я. "Не одна живая, но мёртвая другое дело". Димитрий, спасибо за подсказку. Теперь ваша задача влезть в городскую базу ритуальных услуг. Ищите, из какого морга везут покойника Нафталин, Сталин. Присоединяйтесь к Димитрию. Как только морг, готовьте план подмены жмурика с наименьшими потерями для нас. Постарайтесь управиться за час. Ну, а вам, Ася, самое трудное задание. Раздобудьте мне патентованные средства для быстрой окраски волос. Ради дела Я согласен побыть рыжим, ненадолго.